Пока он говорил, Ма соображала. Даже если он сейчас отдаст корее, продать его сейчас не удастся. Поэтому не имеет значения, у кого оно находится. Гораздо важнее то, что она испугалась и потеряла авторитет в его глазах. Глянув еще раз на нож, она снова вспомнила Дока. Он прав, лавкач ненормален, даже опасен. Нельзя ждать, когда он воткнет ей в спину нож, а пока надо ему потрафить. Все равно долго это не продлится. Когда выкуп будет у нее, девушка просто исчезнет, а Лавкач скоро забудет о ней и успокоится. Неплохая идея. Пусть девушка побудет с ним. По крайней мере, он перестанет валяться целый день один в комнате, неизвестно о чем думая. «Убери нож», — сказала она. «Не вижу препятствий. Почему бы тебе не развлечься?» «Посмотрю, что я могу сделать. Убери нож. Тебе будет потом стыдно, что ты так обращаешься с матерью». Лавкач вдруг понял, какую победу одержал и хихикнул. «Вот теперь ты говоришь дело», — он убрал нож. «Ты все устроишь, но устроишь как надо, я отдам тебе кольер». «Я поговорю с ней». има медленно вышла из комнаты. Первый раз в жизни Лавкач взял верх. Ей это ужасно не нравилось. «Док прав», — говорила она себе, спускаясь по ступенькам, «она стареет и скоро совсем не сможет управлять сыном. Черт бы его побрал». Приехав в город, Эдди остановился у киоска и купил газету. Всю первую полосу занимали похищения мисс Блендиш и убийство МакГауна. Эдди быстро пробежал текст. Ничего особенного, капитан полиции сообщал, что у него в руках важные улики, но не говорил, какие именно. «Блеф, ничего у них нет», — подумал Эдди. Войдя в тавачную лавку на углу улицы, Эдди кивнул толстяку за прилавком, откинул тяжелую занавеску и прошел в игральную комнату. В небольшом прокуренном зале было полно народу, все пили и играли в карты. Эдди огляделся и увидел Оппи в компании с бутылкой виски. «Привет!» — Эдди сел рядом. «Что это с тобой?» Оппи посигналил бармену, чтобы принес второй стакан. «Ты видел газеты?» — спросил он. «Видел, ничего в них такого нет». эти кивнул бармену, поставившему перед ним стакан, и налил себе виски. Подожди вечернего выпуска. Помнишь этого дерьмового репортёришку Хейни, который собирает всякую дрянь для колонки происшествий? Так вот, он рассказал в полиции все, что знал. Откуда ты взял? Вроде он никогда не был доносчиком. Страховая компания объявила большую награду за Калия. Думаю, это его привлекло. Разве такой как Хейни откажется от денег? Он рассказал им, что Бэйли очень заинтересовался Калия. Они хотели забрать Бейли, но нигде не нашли, и решили, что он и Райли совершили похищение. Удачи для нас, а? Эдди ухмыльнулся. Верно. В деле задействована ФБР. Они уже побывали у Глендиша. Город кишит фараонами, смотри, чтобы тебя не замели с твоей пушкой. Я оставил ее дома. Сейчас позвоню Глендишу и сматываюсь отсюда. Тебе лучше поехать со мной. Ладно. Когда Эдди встал, Лопи вдруг спросился. «Как там рыжая? Вот уж с кем хотелось бы познакомиться поближе. Что за красотка?» «Лучше не надо», — ответил Эдди. Ма объявила, что если кто-нибудь дотронется до девушки, пожалеет на всю жизнь. вот Опи скроил гримасу. «Иногда Ма просто невыносима. Что толку от такой куколки, если нельзя до нее дотронуться?» Ответ — в миллионе долларов выкупа. Эдди пошел к телефонной будке, но увидел, что телефон не работает. Был еще телефон в аптеке напротив. Эдди вышел из табачной лавки и остановился, ожидая просвета в потоке машин, чтобы перейти улицу. Вдруг он заметил девушку на автобусной остановке. Она сразу приковала его внимание, впрочем, Эдди никогда не пропускал симпатичных девушек. Высокая блондинка стояла с невозмутимым видом, желтое платье в обтяжку подчеркивала в великолепную фигуру. Косметики в меру, рот, правда, немного великоват. «Не мешало бы познакомиться с красоткой поближе», — подумал Эдди, входя в аптеку. Закрывшись в телефонной будке, он намотал носовой платок на нижний конец трубки, чтобы изменить голос, и набрал номер.